Глава 3. Лаборан подошел к посту охраны и прислонил свой бейс к считывателю. Да, какая же древность! Впрочем, она работает. Здесь, на пекле, народ в дело пускает все, что только может найти. И какая разница, каким образом разблокируется замок ключом, картой, биосканером? Главное, что человек без доступа внутрь не попадет. Считыватель пискнул, подтверждая права пользователя, и оба охранника, внимательно следивший за лаборантом, державший оружие на готове, расслабились. Тапок же, наоборот, напряг все тело. Изжав рукояти клинков, изготовился к прыжку. Вот сейчас, как только разблокируется замок... Щелк! Тапок скользнул вперед. Он прямо-таки рухнул сверху, вгоняя клинки в макушке обоих охранников. Пробить голову человека ножом – задача не из легких. Но когда ты летишь с высоты в 2-3 человеческих роста и весишь при этом пару сотен килограмм, то главное – попасть в цель и удержать оружие. Оба охранника, в головах которых торчали ножи, все еще стояли на месте. Когда Тапок выхватил пистолет и с размаху заехал рукоятью по морде опешившего лаборанта, отчего тот мгновенно сел на задницу. Кровь из разбитой переносицы заливала ему скинутые к носу руки и сочилась сквозь пальцы мощными ручьями. Прежде чем он понял, что произошло, в лицо ему уже уткнулось дуло пистолета. «Тихо! Пикнешь! И ты труп!» Человек мелко-мелко закивал, бесполезно пытаясь пальцами пережать поток крови и трясясь, как лист на ветру. Тапок бесцеремонно ухватил его за шиворот и, уперев ствол пистолета в шею, принялся задавать вопросы рычаще давящим голосом. «Что внутри? Сколько человек?» «Два... охранника... и н -н из Из-за перелома носа и льющейся в горло крови понять бедолагу было тяжело, но все же возможно. Тапок просто взял его покрепче за шкирку сзади и, толкая перед собой, вошел в дверь. Надо же, так и не соврал. Сразу возле двери торчали еще двое охранников. А метрах в десяти от двери с потолка торчала типовая защитная турель производства Robotex. Неплохо, неплохо. Полностью автономная. Но очень уж старая. Охранники потеряли несколько ценных мгновений. Удивленно пялись на окровавленного лаборанта. И лишь затем заметили возвышающегося за ними вооруженного человека. Это было последнее. Что они увидели в своей жизни. Тапок не опускает себя пленника, просто вскинул пистолет и дважды выстрелил в каждого охранника. Пуля в лоб, пуля в грудь, готовая. Турель, считавшая данная лаборанта и таки увидевшая тапка, отреагировала быстрее охранников. Но все же немного опоздала. Она ожила и выпустила очередь автоматных пуль. Практически все они достались незадачливому пленнику, и лишь одна пуля, пройдя на вылет, на ударила в бронежилет тапка. Ответным огнем уже с двух рук, выпустив труп пленника, Тапок уничтожил турель, просто перебив пулями кабели питания. Несмотря на то, что все это произошло максимум секунд за 3-5, Тапок опасался, что сейчас взводит сигнал тревоги. Но нет, он ошибся, было тихо. Впрочем, пальбу наверняка кто-то услышал, а следовательно, когда заводит сирена, лишь вопрос времени. Причем произойдет это наверняка очень скоро. А далее к входу со всего здания набегут охранники и начнется... Ну что ж, тогда, пожалуй, пора. Тапок, вытянув из кармана небольшой пульт, нажал на нем пяток кнопок, разблокируя, выставляя на боевой взвод все те взрывчатые подарки, которые он щедро рукой раскидал снаружи. Затем он включил рацию и позвал соратников. Полос откликнулся сразу же. Да, шеф, мы тут. Я на объекте раз. Можете начинать по плану. Далее ждите фейерверка. Приняли, приступаем. Тапок отключился и, перекинув из-за спины себе в руки штурмовой дробовик, пошагал вглубь коридора. Умные пистолеты, являющиеся по сути частью своего тела, штука хорошая, но в широком коридоре, да на короткой дистанции лучше крупной картечи, еще ничего не изобрели. Последняя лазерная мина заняла свое место еще во время разговора с командой и сейчас надежно прикрывала ему тыл, весело перемигиваясь огоньками на закрытой входной двери. Первого вошедшего, да и всю штурмгруппу, если таковая попытается сюда вломиться, ждет незабываемый сюрприз. Полос Рукоятки управления вперед и стальная махина гравикара которую Вик довел до ума, добронировал, модернизировал и вооружил, послушно идет вперед. Раньше полосы мечтать не мог о таком танке. Все-таки его банда была мелковата, да и надобности в такой штуке особо не было. Будь у них такая махина тогда, когда они обчистили дыру, не пришлось бы становиться на привал, отправлять людей к селению и менять девок на транспорт. С большей вероятностью пауки бы добрались до хаба раньше, чем их настиг бы тапок, и тогда. Впрочем, что было бы тогда, гадать бессмысленно. Нужно думать о сейчас. А сейчас он прямо не мог нарадоваться тому, что между ним и всеми вражескими пулями есть несколько миллиметров композитной брони, а в придачу сверху на машине мощная крупнокалиберная спарка, способная порвать в клочья почти что угодно. И даже тот же Джаггернаут, будь он тут, не продержится против этого орудия и пары минут. Вик на тяжело бронированном грузовике, который выклинчили у мусорщиков для дела, уже пылил впереди, направляясь к входу в пещеры. А Полос придавил педаль газа, догоняя гантрак. У них обоих теперь вместо башенных стрелков стояли роботизированные системы управления огнем, также выпрошенные тапком у Эдгара. Раньше Полос считал своего босса скорее просто везучим и крупным стрелком, но, как оказалось, тапок был реально универсальным бойцом, во многом разбирающемся, много знающим и умеющим. Он подмечал все вокруг и умел договариваться с людьми не хуже самого Полоза, а еще умел находить аргументы, почему эти самые люди должны ему отдать ту или иную вещь, просто потому, что ему тапку она нужнее. И ведь отдавали, Полос поначалу был дико удивлен, когда открыл эти таланты тапка. Настолько что не выдержал и поинтересовался, чего, собственно, тапок все это умея, поручал торги ему. Полозу. Тапок усмехнулся и ответил: Можно уметь делать все, но невозможно делать все самому. «Но ты ведь можешь лучше! удивился полос. Зачем тебе кто-то? Это неважно, лучше или хуже. Главное, чтобы я мог сосредоточиться на нужной задаче. А все остальное... Ты ведь неплохо умеешь торговаться. Ну да, растерянно кивнул Полос. Ну вот, зачем тогда это делать мне? Торгуйся, а я займусь чем-то другим. И тогда в целом мы сможем добиться куда больших результатов. Если честно, Полос тогда не совсем понял его мысль. Но сейчас... Как ему казалось, до него наконец-то дошло. Тапок просто физически не успевает все делать сам. Вот как сейчас. Смог бы Тапок вырезать всю лабораторию самостоятельно? Полозу казалось, что да. Но как много сил, времени, денег у него ушло бы на подготовку. Тем временем Вик уже въехал в подземный тоннель. И Грави Полоза нырнул вслед за ним. По идее, к этому моменту большая часть ловушек уже должна была отрубиться но все равно ему было не по себе это сознание, что в темном зеве тоннеля их еще могут ждать мины, турели или чего похуже. Тьма сомкнулась вокруг машины, и полос поспешил врубить установленные на передней части прожекторы. Свет ударил в разные стороны. И тут же в рации послышалась долгая, витиеватая, матерная тирада от Вика, которого внезапно ударивший свет сзади ослепил. Полос буркнул извинения заставив прожекторы чуть опуститься и светить вниз, а не вперед. Вику хорошо. Он и без них все видит. Но так не у всех есть прибор ночного видения. Свой глаз Полос отдал тапку. Так что хочешь или не хочешь, а пришлось пользоваться фарами. Впрочем, практически до самой базы лаборатории они доехали без приключений. Огромное количество систем безопасности просто вырубились, парализованные вирусом Слэша. И теперь турели... Взрывные ловушки, десятки сенсорных систем были просто обесточены металлическим мусором в тоннеле. Огромное количество систем безопасности просто вырубились, парализованные вирусом слэша. И теперь турели, взрывные ловушки, десятки сенсорных систем были просто обесточены металлическим мусором в тоннеле. Единственное препятствие, встретившееся им на пути, было бункером с дежурной сменой солдат. Но без света и электроники они слишком поздно поняли что к ним подобрался враг. Ну, это естественно. Тапок ведь, когда машины пригнали к врагу, заставил перекрасить их в цвета семьи Сальваторе. Так что, когда сидевшие в бункере бойцы начали что-то подозревать, было уже поздно. Пулеметы, стоящие на крыше машины Вика, выплюнули поток бронебойных пуль, которые, кроша стекло, разрывая металл и проламывая бетон, буквально пошинковали тела людей. Больше до самой лаборатории не встретилось никого и ничего. Грави встали борт к борту в назначенном месте, не глуша двигатели. «Мы на месте!» — сообщил в рацию Полос. «Отлично! Ждите!» «Понял!» — ответил Полос. Опустив окно, Вик позвал своего напарника. «А чего ждать-то?» «Да хрен знает! Наверное, тапок еще не все закончил. Я что-то фейерверков не видал». «Ну что ж, тогда ждем». Долго ждать не пришлось. Впереди меж зданиями вдруг пох... Долго ждать не пришлось. Впереди меж зданиями вдруг полыхнуло так, что на свет смотреть было больно. Раздался грохот, крики. «Вперед!» — заорал Полос. Грави сорвались с места и на подъезде к базе разошлись в разные стороны. Полос должен был гнать внутрь базы поливая огнем все живое, что появится в зоне видимости. Далее он должен был остановиться рядом с казармами и выбивать всех, кто оттуда полезет. Более медлительный Вик должен был курсировать по базе, помогая полозу, а в случае необходимости отправился бы к тапку. Пушка на граве, самостоятельно обнаруживающая и фиксирующая цели, грохотала безостановочно. Подарки тапка, разбросанные по территории лаборатории, то и дело срабатывали. Тут и там доносились приглушенные взрывы и вопли, нашедших эти самые сюрпризы. Пушка на гравии разошлась не на шутку. Она грохотала безостановочно, прошивая легкие строения насквозь, а вместе с ними и противников, пытающихся укрыться внутри зданий. Одно из модульных строений попросту сложилось, когда по нему прошлась очередь турель. На перерез выскочил Вик на грузовике. Пулеметы его машины тоже тарахтели без остановки, разбрасывая по сторонам пули. Полос свернул, заставив Грави нырнуть в переулок между жилым модулем и складом. Похоже, здесь только что побывал Вик. В переулке лежало несколько трупов, буквально зарешеченных пулями. Торчать возле казарм уже особо не требовалось. Кто хотел, тот успел оттуда выскочить, но ну, а менее смело сейчас прячутся в зданиях и вряд ли высунут нос наружу. Впрочем, они могут попробовать это сделать. Патрулирующие территории лаборатории Полос и ВИК не позволят им далеко уйти. Полос огляделся Да. Натворили они дел. Всюду мертвецы. Часть зданий попросту завалилась. Где-то уже начинаются пожары. Очень скоро все это место превратится в один большой костер, после которого останется только пепелище. Тапок. Дробовик сухо щелкнул бойком, патроны закончились, и тапок, без всяких сожалений выпустил из рук отлично послужившую ему пушку. Прежде чем дробовик коснулся пола, Тапок уже выхватил пистолет, успел сделать два выстрела, в вдребезги разнеся блок питания последней турели, начавши раскручивать стволы, но так и не успевшись сделать ни единого выстрела, к счастью для Тапка. А вообще, надо было признать, что к вопросам безопасности своего основного лабораторного блока семья Сальватора подошла с размахом, и нисколько не скупясь. Если на входе здания все, что смогли сделать противники, это испуганно сжаться за картонными, в общем-то, укрытиями и просто умирать, ни навыков, ни оружия, способно остановить опытного бойца у них просто не было, то последние полсотни метров коридора превратились в настоящее испытания для тапка. Тут стояло не меньше десятка хоть и устаревших, но от этого не менее опасных турелей. Ко всему прочему, турели работали не в автономном режиме, ими управлял живой оператор, и это было крайне плохо для тапка. Тупая машина всегда задействовала оружие, стоило тапку оказаться в зоне поражения, а вот живой человек, потеряв пару турелей, сменил тактику, стал действовать хитро, коварно. Он выжидал момент, ждал, когда противник не будет готов, и только тогда наносил удар. Тапку приходилось глядеть не только вперед, но и ждать удара сзади. Казалось бы, он уже прошел 10 метров коридора, там безопасно, но нет. Оператор мог не задействовать турели, дождаться, пока противник пройдет вперед, и затем пытался неожиданно ударить в спину. Помимо железных стражей, здесь были грамотно окопавшиеся бойцы. Уровнем навыков, здорово превосходящий всю остальную охрану комплекса. Похоже, это были наемники, а не просто боевики семьи Сальваторы. Все они вооружены разномастно, однако действовали грамотно, слаженно. Тем не менее, Тапок расправился с ними. Нельзя сказать, что справился он легко, были несколько щекотливых и крайне неприятных моментов. Более того, новые противники даже умудрились несколько раз Ощутимо зацепить его. Но сейчас он стоял посреди коридора, заканчивающегося массивной стальной дверью. За его спиной совершенно точно не было ни одного живого противника. Страхуясь от возможных случайностей, Тапок чертям перестрелял всех и лаборантов, и охрану. Не гнушался он подойти и провести контроль. Не хватало еще в самый ответственный момент поймать спину очередь от какого-нибудь недобитка и сорвать всю операцию. Или того хуже, если кто-то выживет, кто-то сможет опознать тапка, сообщить об этом Сальваторе, тогда начнутся проблемы, не говоря уже о том, что весь план полетит к коту под хвост. Первая попытка открыть здоровенную стальную дверь не увенчалась успехом, электронный замок был заблокирован, и ни карточки лаборантов, ни карта охраны, ни даже электронная отмычка не помогла тапку железка на них просто не реагировала. Впрочем, и на такой случай у него было решение. На дне сумки со взрывчаткой ждал своего часа универсальный инструмент для взлома чего угодно. Полукилограммовый брикет пластиковой взрывчатки с комплектом детонаторов и подрывной машинкой, который был взят как раз на такой случай. Тапок тщательно и аккуратно заложил взрывчатку по контуру двери и на всякий случай еще между створок. Подсоединив детонатор, он от греха подальше ушел в боковую комнату, и только там активировал пульт, посылая сигнал на подрыв. Грохнуло так, что в здании мигнул и погас основной свет, утапка заложила уши, а двери сдвинулись внутрь, обрушившись на пол в паре метров от прохода. Стальная дверь которая выглядела так, будто по ней долго и нудно били кулаками и кувалдами, снесла на своем пути последних охранников, о существовании гибели которых говорило вытекающее из-под нее кровавое пятно. «Идиоты! Надо же! Под дверью торчали!» Тапок влетел в помещение, держа пистолеты на готове. Собственно, за дверями и была лаборатория. Ну или же самая важная ее часть. Здесь стояло дорогостоящее, редкое оборудование. Здесь же хранились различные реактивы, необходимые для создания наркотика или его основы. Рядом с аппаратами слабо шевелились тела в белых халатах. В отличие от охранников, им повезло больше. Они пережили взрыв. Ненадолго, но пережили. Тапок проверил каждого. Сличая с имеющейся у него фотографией и при несовпадении просто добивал ных брать он не планировал равно как оставлять свидетелей к его огромному сожалению среди присутствующих нужного человека не было маленькая комнатушка здесь же была пристанищем того самого оператора из-за которого тапку в коридоре пришлось так несладко козлин успел даже руки вскинуть, когда тапок вошел в комнатушку, но сказать ничего не успел тапок его тут же и пристрелил. Второе же помещение напоминало скорее шикарный кабинет или даже квартиру какого-нибудь богатея из золотого мира. Конечно, с оглядкой на ограниченные возможности пекла. Тем не менее, обстановка тут была такой, что не то что для пекла, но для вполне приличного мира подобные апартаменты были бы шикарными. На стенах, украшенных панелями под натуральное дерево, висели в рамочках дипломы различных университетов. На треснувшей стене... Раньше было пано, изображавшее что-то про космос, но сейчас от него остался только кусок планеты, остальное обрушилось на пол. Под этим самым пано стояла кровать впечатляющих размеров, а в кровати было тело, испуганно таращащееся на тапка. Тапок внимательно вгляделся в перепуганное лицо, а потом перевел взгляд на фотографию в своих руках. «Вы кто?» Наконец, осмелился задать человек вопрос, изумленно пялись на тапка. Вместо ответа тапок просто врезал ему по лицу. «Что? Да ты! Да ты знаешь, кто я!» — разозлился человек. «Маленький Джимми!» Голос тапка не сулил ничего хорошего, но человек этого не понял. «Да, это я!» — с вызовом, хоть и срываясь иногда в фальцет, ответил тип. «Отлично!» — хмыкнул Тапок. «Да кто ты такой? Ты хоть понимаешь, в какое дерьмо вляпался? Семья Сальватора тебя за яйца повесит и...» «Ага!» — только и сказал Тапок, поднимая пистолет.